Глава 14. Его высочество – наследный принц Далувора. придаваться воспоминаниям было приятно, но мысли о Тиде не отпускали. Ковалев дернул жаба за рукав, привлекая таким образом внимание друга, и негромко сказал. «Ты пока послушай, а я схожу, пробью варианты, как нам за кулисы попасть. Да где гримерка этой красавицы находится?» «Потому что иного варианта выйти на нашего любителя оперы и живописи, кроме как через нее, я не вижу». «Один справишься?» – спросил жаб. «Что-то мне подсказывает, что в троповской опере пытающийся пролезть за кулисы человек вызовет меньше подозрений, чем человек с амфибосом». И «Если что, нейтрализовать охрану я и сам смогу, но, ну, надеюсь, получится просто уболтать, чтобы пропустили», – ответил Леха и покинул випложу. К удивлению радости Ковалева, для того, чтобы попасть за кулисы, ему не понадобились навыки ни штурмовика, ни комедианта. Проход извеплошь в служебную зону, а оттуда за сцену никем не охранялся. Это было неудивительно. Преступности, как таковой, в Тропа сити и особенно в его фешенебельных районах почти не было. Поэтому внутренняя охрана в здании отсутствовала. Хватало проверки посетителей на главном входе. А особо важные персоны в любом случае ходили со своими телохранителями. То, что гримерку любовницы Тида ему придется искать очень долго, Леха понял сразу же, как только попал за кулисы. Здание оперы было огромным, с множеством коридоров. И спросить было не у кого, коридоры пустовали. Ковлев уже начал прикидывать, где и у кого ему раздобыть нужную информацию, как вдруг его внимание привлек парнишка-курьер с огромным букетом, куда-то идущий по одному из коридоров, в сопровождении невысокого гуманоида в форме технического работника. Леха отправился за ними, стараясь не привлекать к себе внимания. Пройдя несколько длинных коридоров и поднявшись на два этажа, парочка подошла к двери с надписью «Айола». Техработник открыл дверь, курьер быстро прошмыгнул внутрь, тут же вернулся, но уже без букета, и они направились обратно. То, что гримерка не запиралась на ключ, обрадовало Ковалева не меньше, чем сам факт ее обнаружения. Комедиант подождал, пока гуманоиды парнишка-курьер отойдут на достаточное расстояние, после чего вошел в комнату. Огромный букет из неизвестных легких цветов лежал на небольшом столике прямо по центру гримерки. В него была вложена электронная открытка. Ковалев достал ее и развернул. На экране тут же началось воспроизведение короткого видеоролика, состоящего из нарезки кадров с ферверком и распускающимися цветами, такими же, как в букете. «Видимо, любимые», – подумал Леха, глядя в открытку. По окончании ролика на экране появилось послание Тида. «Моя маленькая певчая птичка, как только покинешь сцену, сразу же беги ко мне, с нетерпением буду ждать тебя на крыше. Мне не терпится обнять тебя и поздравить, твой котик». «А, какой романтичный парень!» – усмехнулся комедиант, заходя в настройки открытки. «Но совершенно без фантазии. Птичка, котик, бегемотик!» Спустя минуту надпись на открытке гласила следующее. «Моя маленькая певчая птичка!» «Как только покинешь сцену, сразу же поезжаю в Мингжу Гранд-отель. С нетерпением буду ждать тебя в президентском люксе. Сегодняшний сюрприз ты запомнишь на всю жизнь. Мне не терпится обнять тебя и поздравить. Твой котик!» Люха аккуратно вложил открытку в букет, покинул гримерку и вернулся в випложу. «Как успехи?» – спросил Жаб, едва его друг занял свое место. «На удивление, хорошо», – ответил Ковалев. Я выяснил, где наш любитель живописи, оперы и молодых девушек назначил встречу своей птичке. Давай минут пять еще послушай, и надо выдвигаться на позицию. А точнее, на какую позицию? На крышу. А как мы туда попадем, пробил варианты. На лифте, на крыше ресторан. Да что уж слушать тогда. Жав вздохнул и встал с кресла. Пойдем сразу. Я ценю твое жертву, друг, усмехнулся Леха, и друзья покинули ложу. К радости комедиантов, из вип-зоны до ресторана ходил отдельный лифт, поэтому отправляться к обычным лифтам и попадать в поле зрения камер не пришлось. Поднявшись на крышу, Леха с жабом обнаружили, что открытая площадка элитного ресторана с тематическим названием «Ария» занимала почти все пространство. Столики стояли по всей крыше, и все они были пусты, явно были зарезервированы на время окончания представления. А в самом конце площадки, на краю крыши, стояли несколько закрытых кабинок. «Если наш друг собирается спокойно посидеть с девушкой, которая своим пением завела весь зал, то он явно зарезервировал столик вон там», — сказал Ковалев, указав на кабинке. «Знать бы только, в какой из них. И узнать это желательно до того, как он придет», — добавил Жаб. Когда комедианты подошли к кабинкам, Леха понял, что ему опять повезло. Одна из дверей была украшена теми же цветами, из которых состоял букет в гримерке. Стены кабинок были непрозрачны. Внутри мог оказаться кто угодно, но выбора не было. Комедианты, сжав кулаки, открыли дверь и быстро вошли. Внутри никого не обнаружили, но все было готово к приему гостей. По центру стоял накрытый стол и два стула. Рядом столик для официанта, а в углу небольшой диванчик с мягкими подушками. И повсюду было очень много уже знакомых цветов. Кабинка оказалась достаточно просторной, а еще попав внутрь, комедианты поняли, почему она располагалась на самом краю крыши. У кабинки не было одной стены, и благодаря этому из нее открывался изумительный вид на город и, в первую очередь, на площадь искусств, раскинувшуюся перед зданием «Гранд Тропос Опера». Стена отсутствовала полностью. Случайно выпасть из кабинки, заглядевшись на вечерний город, мешало лишь небольшое ограждение из тонких металлических прутьев около полуметра высотой, но оно совершенно не препятствовало обзору. «А неплохой вид», — сказал Леха, глянув вниз и присвистнув от переизбытка эмоций. «Все же мы имеем дело с очень романтичной натурой. Аж как-то неловко, что мы собираемся испортить людям вечер». «Эти люди нам жизнь испортили!» – пробурчал жаб, устраиваясь на диване. «Мне их не жалко!» «И вот и не соглашусь!» – ответил Ковалев, продолжая наслаждаться видом. «Не испортили, а хотят испортить! И наша задача им в этом помешать! Но в чем ты прав, дружище, так это в том, что жалеть их не стоит! Даже если Тит нам все расскажет, необходимо ему как минимум сломать нос!» «Хорошо, сломаю!» Ответил жаб, как обычно, приняв шутку друга за руководство к действию. «Быстрее пушон он пришел!» Тит появился через полчаса. Сначала снаружи послышались отголоски разговора, а затем шаги. Комедианты встали с двух сторон от двери и притаились. «Неплохо, в целом неплохо. Но могли бы побольше цветов прилепить за такие деньги?» Пробурчал за стеной грубый мужской голос. «Принесите карту Вин, я буду ждать внутри!» Получивший указание, тут же отправился его исполнять, и, судя по темпу шагов, бегом. Дверь кабинки отворилась, и вошел Тит. Леха до последнего боялся, что они с жабом могли на каком-то этапе ошибиться, пойти неверным путем, и в кабинку войдет человек, не имеющий к ним никакого отношения. Но опасения оказались напрасными. В кабинку вошел именно Тит. Жаб тут же ударил вошедшего ребром ладони по гортани и зажал ему рот. Это было жестоко. Мало того, что у бедняги перехватило дыхание от удара, так ему еще и перекрыли воздух. Леха рассчитывал начать общение менее эффектно, но его товарищ выбора не оставил. «Тихо!» – приказал Ковалев Тиду. «Мы всего лишь хотим поговорить, не делай глупостей». Жаб убрал ладонь и подтолкнул пленника к стулу. Тот присел, отдышался и негромко произнес. «Вы совсем с ума сошли?» «Ага», – спокойно ответил Леха. «Мы сошли с ума и способны на что угодно, поэтому не вздумай вытворить какую-нибудь ерунду. Улетишь вниз!» Комедиан хотел сказать что-то еще, но снаружи послышался топот шагов. Жаб снова заткнул ладонью рот Тида, а Ковалев быстро вышел из ковинки. Подбежавший официант не ожидал такого сюрприза. Он остановился и выпучил глаза. В руках парнишка держал винную карту. «У господина срочные важные переговоры», – сказал Леха, взял карту, открыл ее, ткнул пальцем в самую дорогую позицию и добавил. «Бутылочку вот этого, четыре бокала и литр клюквенного сока. Когда принесешь, оставь на столике снаружи. Это грозит тебе самыми большими чаевыми в твоей жизни». Официант радостно улыбнулся и бросился исполнять поручение. «Или не грозит», – негромко произнес комедиант и вернулся в кабинку. Люха закрыл изнутри дверь, улыбнулся и обратился к седу. «Хорошая новость. Чтобы наша беседа протекала непринужденно и открыто, я заказал нам винишко. А пока его несут, начнем, так сказать, с разогревающих вопросов. Расскажи нам для начала, кто ты вообще такой?» «Я не собираюсь вам ничего рассказывать», — мрачно ответил Тит. «Боюсь, придется рассказать. Выбор-то у тебя невелик. Или мы разговариваем здесь, или едем к нам, но там разговор пойдет в другом ключе. Я вас не боюсь. Вы не можете мне ничего сделать». «Как минимум, мы можем вышвырнуть тебя отсюда прямо на площадь», — рявкнул Жав, который уже начал нервничать. «И что вам это даст?» — спросил Тит и улыбнулся. Леха понял, пленнику не страшно, ни капельки. С этим надо было что-то делать. «Ммм, ты умный парень, и ты прав» вздохнув, сказал бывший штурмовик, «выбрасывание тебя на площадь нам ничего не даст, поэтому мы пойдем другим путем и начнем с небольших увечий. Для начала жаб сломает тебе нос, а там видно будет». «Ну, прям испуга!» да, – договорить Тит не успел. Амфиба с резким поставленным ударом сломал ему нос и тут же на всякий случай опять заткнул рот. Кровь из разбитого носа хлынула на руку жабу, на рубашку Тида и на пол». Леха бросил в лицо несговорчивому пленнику полотенце и сказал, Утриси, не вздумай орать, а то он тебе и шею сломает». Афивос отпустил ладонь, Тит с ненавистью оглядел комедиантов, взял полотенце и вытер лицо. Судя по тому, как он кривился от боли в процессе вытирания и по обильному кровотечению, нос ему жаб сломал. «А пока ты приходишь в себя, я тебя обрадую еще одним сюрпризом» сказал Леха, доставая из кармана телефон носка. Погоди минутку, уверен ты удивишься, как я о нем мог забыть. Ковалев выбрал последний номер из списка набранных и отправил запрос на соединение. На другом конце ответили почти сразу. Ну, лу, друг мой, дай трубочку носку, сказал комедиант в трубку. Услышав имя Амфибаса, Тит непроизвольно вздрогнул. Сюрприз, да? Усмехнулся Леха. «На это еще фигня, я не про него говорил. Настоящий сюрприз будет чуть позже». Ковалев поставил аппарат на громкую связь, а из динамика донесся голос адвоката. «Слушаю вас, господин Леха». «Скажи носочек, вы нашего гостя уже прикопали?» – спросил Ковалев. «Почти». «А не врешь?» «Нет, господин Леха, вот как раз яму выкопали его, перетащили, собирались минутку отдохнуть и потом закапывать». «Так он сейчас в яме. Отлично. сфотографирую его, только чтобы лицо было хорошо видно, и пришли мне фотографию». «Зачем?» – удивился адвокат. «Это же ненужная. «Быстро!» – перебил Ковалев. «Делай, что говорю. Сейчас?» – послышалось в ответ, и связь прервалась. Почти сразу же на аппарат пришла фотография начальника службы безопасности ТИДа, лежащего на дне большой ямы. «Повезло, не успели закопать», — сказал Леха, показывая экран телефона пленнику. «Узнаешь этого парня?» «Но как?» — искренне удивился Тит. «Я его отправил утром по совершенно не связанному с вами делу. И как вы вышли на Нулу?» «Скажи, дружок...» — Леха сел на второй стол. «Ты до сих пор не понял, с кем связался? Мы бывшие военные, а не штабные болванчики, а боевые офицеры. Наша профессия убивать, и мы этим занимаемся не один год». «Но я отправил его за картиной...» А растерянно пробормотал уже ничего не понимающий Тит. «Я знаю. Полотно Кармога – неотвратимость естественного. Ты заглотил наживку и отправил своего СБшника к нам. Только вот он оказался не очень разговорчивым. Результат ты видел на фотографии. В принципе, Нулу нам и так много чего рассказал. Но кое-что мне все же хотелось бы узнать от тебя. Так ты готов сотрудничать?» «Бронхор сказал, что вы просто комедианты». Тяжело вздохнул Тит. «Ага, клоуны», — усмехнулся Ковалев. «Сотрудничать готов?» «Вы оставите мне жизнь». «Ты, как никто другой, должен знать, что мы не кровожадные и не убивали тех, кого вы с бронхерстом на нас повесили. Твоя жизнь нам не нужна. Скажу больше, ты свидетель нашей непричастности ко всем тем убийствам. если ты сейчас расскажешь все, что мы хотим знать, то мой друг всего лишь немножечко тебя ударит по голове». Ты потеряешь сознание, мы тебя свяжем и оставим лежать на этом диванчике до закрытия ресторана, а потом тебя обнаружит официант. Это лучший для тебя вариант». «Я бы его лучше сбросил на площадь», – мрачно сказал жаб. «Так надежнее будет». «Надежнее?» – согласился Леха. «Но придется тогда очень быстро уходить, да и живым он нам еще пригодится». «Я отвечу на все ваши вопросы», – сказал окончательно по них шитит. «Но сюда скоро придет моя знакомая». «Вряд ли», – ответил на это Леха. «Она после выступления поедет искать тебя в совершенно другом месте, но оно и к лучшему. Зачем птичке видеть своего котика с разбитым носиком?» Сид гневно посмотрел на комедианта, но совладал с эмоциями и, тяжело вздохнув, спросил. «Что конкретно вы хотите знать?» «Да самую малость. Для начала скажи, кто ты вообще такой?» Не успел пленник ответить, как снаружи послышался звук шагов и скрип колесиков. Леха тут же вышел. Уже знакомый официант катил в кабинке тележку с вином, соком и бокалами. «Благодарю, любезные подойди ровно через час», – сказал Ковалев, перехватил тележку и закатил ее в кабинку. Внутри Леха открыл вино, разлил его по бокалам, в один из них налил сок и торжественно заявил. «Как удачно нам винишка подвезли, сможем выпить за знакомство. Как там тебя зовут, говоришь?» Комедиант протянул пленнику бокал с вином, но тот от вина отказался и негромко произнес «Астик Артит, только не говори, что это твое настоящее имя». «А это так важно?» «Согласен, на этом мне плевать, но вот твоя настоящая профессия меня интересует. Ты ведь не станешь утверждать, что ты честный коммерсант?» «Бизнес-прикрытие», — ответил Тит. «Я работаю на жандарма в конфедерации. По мне это уже можно считать знакомством. За это и выпьем». Сказал Леха, улыбнулся и сделал несколько глотков из бокала. «А теперь поведай нам про эту вашу аферу с наследным принцем». «Ну, он нам вкратце рассказал, но мне хочется знать детали». Три месяца назад я получил задание. Под видом бизнесмена найти амфибоса, бывшего военного, и взять под контроль. Взять так, чтобы он ничего не заподозрил, и охранять его до особых распоряжений. Но имя мне сразу не сказали». Предупредили, чтобы я готовил легенду, собирал команду и был готов в любой момент начать операцию. Я принял задание, а через несколько дней объявился Бронхорст и сделал предложение, от которого я не смог отказаться, хотя сейчас понимаю, что должен был». «Совесть проснулась?» – не удержался Алеха. «Нет. Количество созданных вами проблем давно перевесило ценность обещанного Бронхорстом барыша. Многократно». «Ну уж прости». Ковалев развел руками. «Мы не специально. В чем заключалось предложение Бронхарста?» «Сначала он рассказал, что амфибос, которого я должен найти и взять под опеку, старший сын бывшего короля Доловора. У них традиция. Мы в курсе», – перебил духа. «Давай дальше по главной теме». «Если хочешь узнать все, дай рассказать все», – огрызнулся Тит. «За эти три месяца Доловор начал скатываться в хаос. Думаю, вы сами видите, к чему приводит правление регента при малолетнем короле». «Видим», – с сожалением произнес Жаб. «Это несет угрозу стабильности обитаемого пространства. Долувор может начать неприятные и необратимые процессы. Могут пострадать интересы и Конфедерации и Альянса». «Вы же знаете, эти организации хоть и конкуренты, но все же не враги. Очень часто сотрудничают. Просто это не афишируется. Вот и в этот раз они решили совместно вмешаться в дела на Долуворе». Руководством Конфедерации Альянса была создана рабочая группа по решению возникшей проблемы – А группа разработала секретный план, который предполагал найти старшего сына короля, который служил в армии Альянса и даже не знал, кем является. Планировалось найти его, уговорить вступить на престол и продолжить курс отца. «Армия Альянса рассекретила данные по рекрутам с Долувора?» – с нескрываемым удивлением спросил Жаб. «Не совсем. Армия дала добро на рассекречивание лишь малой части рекрутской базы и лишь при условии, что членство Долувора в Альянсе не будет пересмотрено». Правда, при этом они согласились, что Долувор не должен отходить от курса интеграции с Конфедерацией в части права. В общем, стороны договорились сохранить статус-кво. Но есть одна проблема – регент. Он не дурак и понимает, что старший принц – прямая угроза республики, которую регент хочет создать. Если вы не в курсе… «В курсе!» – опять перебил Леха. «Давай не отвлекайся!» Тит недовольно посмотрел на комедианта, но в этот раз возмущаться не стал и продолжил рассказ. Сторонники республики давно пытаются вычислить принца и либо уничтожить его, либо заставить отречься от престола. Один раз они даже атаковали архив армии и убили нескольких служащих. В общем, все следовало делать в режиме строжайшей секретности. План, по сути, разработал генералитет армии Альянса, а вот осуществлять его поручили жандармам конфедерации, так сказать, «двойная страховка». В назначенный день армия рассекретила информацию о принце, а специальный агент жандармов должен был его разыскать и прятать до нужного дня. Думаю, вы уже поняли, что этим агентом назначили меня. В общем, Альянс сейчас, не зная, где принц занимается подготовкой коронации, там не все так просто. Регент ведь все три месяца ведет агитацию за республику. Чтобы представить принца, народ нужно подготовить. Альянс над этим вовсю работает. Подключили СМИ влиятельных людей. Они думают, что в нужный день жандармы доставят принца на Далувор. Но у вас с на этот счет появились свои планы?» Спросил Леха. «У Бронхарста я всего лишь исполнитель. Он приехал ко мне на третий или четвертый день после того, как я получил задание, и предложил много денег. Очень много денег. Неприлично много. За имя принца? Одно имя ему бы ничего не дало. Ему нужна была моя помощь. «Бронхарс хотел, чтобы я не просто передал ему информацию, но и подыграл. Я должен был найти другого амфибуса, бывшего военного, возить его с собой и делать вид, что это и есть принц». А Бронхарс, тем временем, получив от меня имя настоящего наследника, занялся его поисками. «И армия не видела, что ты другого амфибоса с собой таскаешь?» – спросил Жаб. «А откуда им знать, какого амфибоса я должен был таскать?» Новые имена рекрутов хранятся в строжайшей тайне. База организована так, что в открытом доступе находятся лишь старые имена и даты зачисления. И то лишь потому, что есть соглашение с Конфедерацией. Зачем конфедерацию эта информация, поинтересовался Леха. Граждане планет Конфедерации часто вступают в армию Альянса наемниками. Дата и зачисления становится днем их выхода из-под юрисдикции Конфедерации. И она должна владеть такой информацией. Поэтому имена и даты открыты. Ну, относительно открыто, разумеется. Ни вы, ни даже полиция доступ туда не получите. Но на уровне повыше – легко. А вот новые имена и все остальное зашифровано, причем сразу и на века. Даже структуры армии не имеют права на получение информации о новой личности рекрута. Именно поэтому решение генералитета о раскрытии информации о принце можно назвать уникальным. Но у них вариантов-то особо не было. Совсем все плохо на Далуворе. Каждая фраза секретного агента жандармов в Конфедерации о печальной ситуации на родной планете Жаба приводила Амфибаса во все большее уныние. Отец тем временем продолжал рассказывать. «После согласования всех необходимых процедур мне дали файл, а чуть позже дешифратор к нему. Я передал информацию о принце Бронхарсту» а он дал мне имя другого амфибоса на замену. Ну, а дальше все происходило на ваших глазах. Я возил с собой Нулу, а Бронхерс связался с вами». «Ты можешь назвать имя принца?» – спросил Ковалев. «До этого момента вы производили впечатление более догадливых ребят», – ответил Тит. «До сих пор не поняли, что ли?» «Поняли, но лучше уточни». «Велла колла Наступила небольшая пауза. Ошарашенный жаб стоял, выпучив глаза, и не мог проронить ни слова. Леха налил себе полный бокал вина и тут же залпом его осушил, после чего, словно все еще не веря услышанному, спросил. «Это что же, выходит, мой друг, наследный принц Далувора?» «Да», — ответил Тит. «Охренеть! Я сейчас лопну от осознания собственной важности! Я друг будущего короля Далувора!» От переизбытка эмоций Ковалев сплеснул руками и обратился к жабу. Эй, Высочество, ты чего молчишь? Впрочем, от осознания твоей важности можно лопнуть еще быстрее. Я ничего не понимаю, пробормотал Амфибос. А что тут понимать? Ты, будущий король твоей планеты, улавливаешь мысль? И, кстати, ничего, что я к тебе на ты. Жаб проигнорировал вопрос. Он находился в состоянии настоящего шока. Алюха снова обратился к Тиду. «Зачем жаб, то есть принц, понадобился Бронхарсту?» а сам как думаешь?» – горько усмехнулся пленник. «Денег заработать? Каким образом?» «Там много вариантов, я не вникал. Мое дело таскаться с подставным амфибосом, а в конце получить деньги. Я свою роль и выполнял. Иногда Бронхарст просил кое в чем помочь, как тогда на корабле, но лишних вопросов я не задавал». «А много Бронхарст тебе обещал?» «Достаточно, чтобы пойти на это». Ответил Тит и тут же сам спросил. «Я так понимаю, важных вопросов у вас больше не осталось?» и «Есть еще один. Где нам найти Бронхарста прямо сейчас?» «Прямо сейчас не знаю, а примерно через час он будет выставлять игрока на баргосской рулетке». «Это что такое?» – спросил Жаб. «Мерзкое подпольное развлечение, я тебе потом расскажу», – ответил Леха другу и спросил Тида. «Ты уверен? Он не пропустил ни одного шоу в этом году». «Ну что ж», — удовлетворенно произнес Ковалев, — «я доволен нашим сотрудничеством. Сейчас мой друг тебя немножко выключит, как я ранее уже говорил». Закончить фразу Леха не успел. Тит неожиданно вскочил, выхватил из-под себя стул и ударил им жаба по лицу. Амфибас упал, а пленник бросился к заграждению на краю кабинки. Держась за металлические прутья, Тит перемахнул через них и еле устоял на ногах. Места, чтобы стоять за заграждением, почти не было. Оно было закреплено практически на самом краю. Что намеревался сделать секретный агент жандармов конфедерации, Леха не понял. Возможно, Тит хотел перебраться в соседнюю кабинку. Из-за стены время от времени звучал смех. Там явно веселилась компания. И попав туда, пленник мог рассчитывать, что кто-нибудь вызовет полицию. Но чтобы там Тит не запланировал, сбыться этому было не суждено. У профессионального военного сработал рефлекс. Ковалев схватил стоявшую на столе бутылку и бросил ее в беглеца. Попал в голову. Тид дернулся, его ноги соскользнули и бедняга сорвался. Леха и успевший подняться жа бросились к заграждению. Они перевесились через прутья и посмотрели вниз, ожидая увидеть Тида, лежащим на площади перед зданием. К огромному удивлению и радости комедиантов, их ожидания не оправдались. Секретный агент Астик Артит висел двумя метрами ниже края площадки, чудом ухватившись за лепнину, украшавшую фасад здания, и болтал ногами в воздухе. «Это было славное представление», — усмехнувшись, сказал Ковалев. «Но давай лезь назад. А если не можешь, тогда повеси. я сейчас из скатерти трос сделаю». «Как же я вас ненавижу!» — прорычал Тит. «Может, тебя это и удивит, но ты у нас тоже особой симпатии не вызываешь». «Правильно Бронхорст сказал! Клоуны!» «Клоуны с лицензией на убийство!» — поправил Леха. «Держись крепче, я быстро!» «Не думаю, что мне это уже поможет. Я надеюсь, у вас получится сломать жизнь и Бронхорсту тоже!» С горькой усмешкой произнес Тит и разжал пальцы.